И хвала магистрам, что так. Ты вообще хоть о чём-то, кроме тряпок, можешь думать? Я просто хочу посмотреть, как устроен твой дом изнутри. И остальные, уверен, тоже. Так я и сам хочу, — улыбнулся он. Ну, видишь, Малду ещё не вышел, и ребята застыли, как околдованные. Это значит, что создание внутренних перекрытий и отделка пока не закончены. Ждём. Только сейчас я обратил внимание, что юные строители в куцах Лоохе по-прежнему неподвижно стоят на своих местах. и выглядят, скажем так, не самыми бодрыми людьми в этом городе. Иными словами, вот-вот в обморок от переутомления грохнутся один за другим. И только тогда я наконец сообразил, что всё это развесёлое, быстрое строительство не ребяческие развлечения, а серьёзное древнее колдовство, которое, возможно, мне самому оказалось бы не под силу, без долгих тренировок так точно. А я почему-то всё это время смотрю на них снисходительно – Как на детей. К нарядам придираюсь. И шляпа Малдо мне чем-то не угодила. Как есть дурак. Несколько минут ожидания показались мне вечностью. И не потому, что я так уж сильно рвался посмотреть дом изнутри. Хотя любопытно было, конечно. Просто невольно осознав степень прилагаемых строителями усилий, я уже не мог отвлечься и перестать им сопереживать. В каком-то смысле трудился вместе с ними, но не на результат, а, так сказать, ради собственных острых ощущений. И так заигрался, что действительно зверски устал. Поэтому, когда ребята вдруг одновременно хлопнули в ладоши и попадали в окружающий новый дом траву, смеясь и продолжая аплодировать, я тоже уселся прямо на землю. Сколько можно стоять? Полосатая дверь, расположенная в основании удивительной конструкции, распахнулась, и из дома пулей вылетел Малда Йоза. Выглядело это так, словно за ним гналась толпа мстительных демонов, но на самом деле это он просто вышел. По своим меркам, наверное, даже неторопливо, в развалочку. Потому что тоже зверски устал, просто не подавал виду, поскольку явно принадлежал к дурацкой породе человеческих существ, для которых пускать пыль в глаза все равно, что дышать. Толпа, собравшаяся на удивительной улице, натурально взорвалась восторженными воплями и хлопками. Даже несколько фейерверков на радостях запустили, хотя при дневном свете особого смысла в них нет. Мелифара подпрыгнул от избытка чувств, рванул к дому, и они с Малдо обнялись на глазах у восхищенной публики. Что-то друг другу говорили, я не слышал, но уверен, что комплименты. «Это гениально! Ну вы даёте! Самый удивительный заказ в моей жизни!» и так далее. На их месте я бы сейчас и сам такое говорил. Помощники Малда и Йоза понемногу поднимались с травы и включались в ритуал братских объятий, так что в конце концов стали походить на футбольную команду, только что забившую решающий гол. Но в Соединённом Королевстве в футбол не играют, так что оценить красоту моего сравнения было некому. «Даже немножко завидно», — шепнул Нуминорих, присаживаясь рядом. «Хотя ясно, что мне повезло больше всех в мире». быть тайным сыщиком в сто раз круче, чем кем-нибудь другим. Но прямо сейчас они такие счастливые, сделали очень трудное дело, и у них все получилось. Как же я это люблю. Мне самому завидно, — признался я. Просто мы с тобой давненько ничего невозможного не делали. И даже просто трудного. Надо это как-то прекращать. С другой стороны, не все от нас зависит. Нет работы — значит нет, ничего не попишешь. Миломори села рядом с нами. «Почему-то считается, что отсутствие работы — это благо», — сказала она. «Какое вранье!» Так и сидели втроем, печально вздыхая, отчаянные бездельники, которым вдруг стало некого и не отчего спасать, жертвы золотого века Соединенного Королевства, внезапно наступившего для всех нас. И хвала магистрам, что наступившего. А мы? Да черт с нами!» Потерпим как-нибудь. Вечеринку, например, устроим. А потом еще одну. Наконец героям дня надоело обниматься, и Мелефара призывно помахал нам рукой. Давайте сюда. Мы подскочили, но первой возле него оказалась выпрыгнувшая откуда-то из толпы длинноносая девица, в которую недавно превратилась Кекки Мелифара сперва оторопел от ее напора, но быстро сообразил, в чем дело, и громогласно, так что даже мы услышали, представил ее строителям, как свою троюродную тетку, только что приехавшую из графства Вук, где бедняжка все это время трудолюбиво посла графских минкалов. Все-таки сколько лет знаю этого типа, столько удивляюсь, что он до сих пор жив. «Долго сердиться на него невозможно, это ясно, но для убийства иногда бывает достаточно одной секунды», — я проверял. «Ну вот ни хрена вы не завалили и не опозорились», — сказал я Малдо Йозу, который стоял на пороге нового дома и натурально светился от счастья. «Обещали. И где?» «Я вообще довольно ненадежный человек», — ухмыльнулся он. Даже помощников сперва набрал специально для того, чтобы было кому ловить меня по всему городу и в нужное время доставлять на стройку. Правда, потом оказалось, что без них ничего по-настоящему интересного не сделаешь, но это уже совсем другая история и другой разговор, серьезный. Прямо сейчас не потяну.